Стивен Кинг бегущий человек. Минус сто. Отчет идет. В белом свете, падающем из окна, она всмотрелась в градусник. За ее спиной под моросящим дождем другие дома ко сити выселись словно серые тюремные башни. Ниже в узком колодце между стенами качались на ветру веревки с выстиранными обносками. В кучах мусора рылись крысы, не обращая внимания на разожравшихся дворовых котов. Она взглянула на мужа. Тот сидел за столом, впервшийся в экран Фриви. Теперь он не отрывался от экрана неделями. Что-то в нем изменилось. Раньше-то он не жаловал Фриви, просто ненавидел. Разумеется, в каждой квартире развития стоял Фриви, так требовал закон, но его не запрещалось выключать. Законопроект об обязательных благах 2021 года провалился, не добрав шести голосов до необходимых двух третей. И прежде они никогда не смотрели Фривии. А вот после того, как Кэти заболела, он увлекся викторинами и играми, сулившими победителем крупные выигрыши. Ее это пугало. Вопли комментатора, выкрикивающего в перерыве последние новости, перемежались хриплыми стонами Кэти. «Она совсем плоха», спросил Ричард. «Да нет, не очень, не ври. У нее 104. Примечание. По принятой в Америке шкале Фаренгейта, что соответствует 40 градусам по Цельсию. Его кулаки с силой опустились на стол. Пластмассовая тарелка подскочила и полетела на пол. «Мы вызовем врача, не надо так волноваться. Послушай», – затараторила она, чтобы отвлечь его, но он уже... Повернулся и вновь уставился на экран. Перерыв закончился, игра продолжилась. Не из крупных, разумеется, дешевое дневное шоу под названием «Денежное колесо». В участники брали только хроников с больными сердцем, печенью, легкими, иной раз коллег для смеха. За каждую минуту, которую игрок продержался на вращающемся в нескольких плоскостях колесе, Поддерживая непрерывный диалог с ведущим, он получал 10 долларов. Раз в две минуты ведущий задавал премиальный вопрос, имеющий непосредственное отношение к профессии игрока. В данный момент на колесе крутился историк из Хакенсака с шумом сердца. Ответ приносил пятьдесят долларов, если же игрок с идущей кругом головой, задыхающийся, сердцем выделывающим в груди немыслимые кульбиты, пропускал вопрос. Пятьдесят долларов вычитались из его выигрыша, а скорость вращения возрастала. «Мы выкрутимся, Бен, выкрутимся, точно. Я... я... что ты?» Он мрачно глянул на нее. «Пойдешь на панель?» «Хватит, Шейла. Ей нужен настоящий врач, а не местная бабка с грязными руками, от которой разит виски. И современное медицинское оборудование. И у нее все будет». Он пересек комнату, косясь на экран фриви, висевшего над раковиной, сдернул с крюка дешевую куртку из грубой джинсы, раздраженно резкими движениями натянул на себя. «Нет». Нет, я тебе не разрешаю, ты не пойдешь. Почему нет? В худшем случае ты получишь несколько старобаксов, как мать-одиночка. Так или иначе, ты сможешь за ней приглядеть. Она никогда не ходила в красавицах, а за те несколько лет, что муж не работал, совсем усохла, но тут, как по мановению волшебной палочки, превратилась в красивую и властную женщину. Я скорее навру чиновнику, когда он придет сюда, и пошлю его прочь с кровавыми деньгами в кармане и никому не заставить меня взять деньги за мужа. Он повернулся к ней мрачный, суровый, обладающий особыми качествами, отличающими его от общей массы, невидимыми для окружающих, но хладнокровно просчитанными сетью. Для настоящего он динозавр, не очень большой, но не такой, как все. Выделяющаяся помеха, может, даже опасность. Большие облака собираются вокруг маленьких частичек конденсаторов. Он указал на спальню. «Как насчет того, чтобы зарыть ее в безымянной могиле? Тебя это устроит?» Волна печали и безысходности захлестнула ее. Лицо сморщилось, потекли слезы. «Бен, именно этого они и хотят от таких, как мы, как Ты. — Может, они меня не возьмут. Он открыл дверь. — Может, такие, как я, им и не подходят. — Если ты сейчас уйдешь, они тебя убьют, а я буду на это смотреть. Ты хочешь, чтобы я смотрела, пока она будет лежать в соседней комнате? Слова едва прорывались сквозь схлипывания. — Я хочу, чтобы она жила. Он попытался закрыть дверь, но Шайла успела всунуться в щель. Тогда... Поцелуй меня, прежде чем уйдешь. Он поцеловал. Открылась соседняя дверь, и из нее высунулась миссис Дженнер. Пахнула копченым мясом и тушеной капустой давно забытый, дразнящий, сводящий с ума аромат. Миссис Дженнер жилось неплохо. Работала она в местном пункте продажи дешевых наркотиков и практически безошибочно вылавливала поддельные кредитные карточки. «Ты...» — Возьмешь деньги? — спросил Ричард. — Не выкинешь какой-нибудь фортель? — Возьму, — прошептала она. — Ты знаешь, что возьму. Он неловко обнял жену, повернулся и сбежал по крутой, плохо освещенной лестнице. Шейла стояла в коридоре, содрогаясь от беззвучных рыданий, пока не услышала, как пятью этажами ниже хлопнула входная дверь. Только тогда закрыла лицо фартуком. В руке она все еще сжимала градусник, которым мерила ребенку температуру. Миссис Дженнер тихонько подкралась к ней, цепанула за фартук. — Дорогая! — прошептала она. — Могу достать на черном рынке пенициллин, когда ты получишь деньги. Дешево и качество хорошее. — Отвали! — гаркнула на нее Шейла. Миссис Дженнер отпрянула, ее верхняя губа инстинктивно вздернулась, открыв почерневшие огрызки зубов. «Я только хотела помочь!» и засеменила в свою квартиру. Из-за тонкой стены доносились стоны к Кэти, ревел фриви миссис Дженнер. Игрок денежного колеса пропустил премиальный вопрос, и у него тотчас же случился инфаркт. Его унесли на носилках – под аплодисменты зрителей. Миссис Дженнер вписала Шейлу Ричардс в свою записную книжку. Ее верхняя губа ритмично поднималась и опускалась. — Мы еще посмотрим, мы еще посмотрим, сладенькая ты моя! Она резко со злобой захлопнула записную книжку и уселась поудобнее, чтобы посмотреть следующую игру. Минус 0.99. Отсчёт идёт. К тому времени, когда Ричардс выскочил на улицу, дождь усилился. На рекламном щите «накуришься, доукс, нашутишься вдоволь». Большой термометр высветил цифру 51. Чуть больше 10 градусов по Цельсию. Самое время раскурить доукс, взлететь на седьмое небо. Значит, в квартире 60 около 16 градусов по Цельсию. А у Кэти Гриб, по растрескавшемуся асфальту мостовой, не торопясь трусцой, пробежала крыса. На другой стороне улицы ржавел остов Хамбара, модели 2013 года. От него остались рожки да ножки, унесли даже ступицы. Но копы так и не удосужились вывести его. Впрочем, к югу от канала копы заглядывали теперь редко. Жилые дома – КООПа возвышались среди пустынных автостоянок, заброшенных магазинов, городских центров и заасфальтированных детских площадок. Правили здесь банды мотоциклистов, а сюжеты в новостях о подвигах неустрашимой полиции южного города не имели никакого отношения к действительности. Молчаливые улицы вселяли страх. Выходя из дому, следовало или воспользоваться услугами пневмоавтобуса, или держать на готове баллончик с газом.